Услышав шум колес, бледная женщина быстро отвернулась, чтобы скрыть слезы, выступившие у нее на глазах. Маркиз позвонил. Он собирался сказать, что его ни для кого нет дома. Но генерал, нежданно вернувшийся из театра, опередил Лакея и вошел, ведя за руку недовольного, рассерженного сына и дочь, у которой были заплаканные глаза. «Что случилось?» — спросила госпожа Глемон у мужа. «Расскажу после», — ответил генерал, направляясь в соседний будуар. Дверь туда была открыта, и он заметил на столе в этой комнате газеты. Маркиза вне себя с разочарованным видом опустилась на диван. Нотариус, почитая своей обязанностью приласкать детей, спросил мальчика с лощавым тоном. «Ну как, миленький, что представляли в театре?» «Долину потока!» — буркнул Гюстав. «Клянусь честью!» — воскликнул нотариус. «Писатели в наше время прямо-таки полоумные. Долина потока. Почему не поток долины?» «В долине может и не быть потока. А сказав «поток долины», авторы представили бы нечто четкое, определенное, характерное, вразумительное. Но оставим это». «Далее». «Разве драма может разыграться в потоке или в долине?» «Мне возразят, что нынче гвоздь представлений — декорации, а название говорит за то, что декорации в этой пьесе отменные». «Вам-то понравилось, дружок?» — прибавил он, усаживаясь рядом с мальчиком. Когда нотариус спросил, может ли драма разыграться на дне потока, дочь маркизы медленно отвернулась и заплакала. Мать была так раздосадована, что не обратила внимания на дочку. «Ах да, сударь, очень понравилось», — ответил мальчик. «В пьесе показывают очень славного мальчика. У него нет никого на свете, потому что его папа не мог быть его папой». И вот когда он шел по мосту над рекой, какой-то страшный бородатый человек в черном сбросил его в воду. Тут сестрица заплакала, зарыдала и все в зале закричали на нас, и папа нас поскорее-поскорее увел. Господин де Ван Денес и Маркиза замерли, словно обессилев от какой-то страшной боли, которая сковала их, помешала им думать, действовать. Гюстав, да замолчи же!» — крикнул генерал. «Я ведь запретил тебе говорить о том, что произошло в театре, а ты уже забыл мои наставления». «Соблаговолите извинить его, ваше превосходительство», — произнес нотариус. «Зря его расспрашивал. Но я ведь не знал, как это важно». «Он не должен был отвечать», — сказал отец, холодно глядя на сына. Причина внезапного возвращения отца с детьми стала понятна дипломату и маркизе. Мать посмотрела на дочь, увидела, что та вся в слезах. Поднялась было, чтобы подойти к ней, но внезапно лицо ее передернулось, и на нем появилось суровое выражение, которое ничто не могло бы смягчить. «Перестаньте, Елена!» — обратилась она к дочке. «Ступайте в будуар и успокойтесь». «Чем же провинилась бедная крошка?» — спросил нотариус, желая смягчить гнев матери и умерить слезы дочери. «Девочка прихорошенькая и должна быть умница. Я глубоко уверен, сударыня, что она доставляет вам только радости. Не правда ли, деточка?» Елена дрожа посмотрела на мать, вытерла слезы, постаралась придать спокойное выражение лицу и убежала в будуар. «И уж, конечно, сударыня, — разглагольствовал нотариус, — вы хорошая мать и любите своих детей одинаково. Кроме того, вы слишком добродетельны, чтобы предпочитать одного ребенка другому. Пагубные последствия такого предпочтения раскрываются особенно перед нами, нотариусами. Все общество проходит через наши руки, поэтому-то мы бываем свидетелями страстей в самом омерзительном их проявлении, в корысти то мать старается лишить наследства детей от законного мужа в пользу своих детей любимчиков, а муж иной раз хочет передать все имущество ребенку, вызывающему ненависть матери. И пойдет тут кутерьма, запугивание, подложные документы, фиктивные продажи, передача наследства подставному лицу, словом,